Необходимо делать только то, что хорошо для человеческой природы, а следовательно и для каждого отдельного человека, то есть по короларию к теореме 31, что согласно с природой каждого человека. Следовательно и сами люди, поскольку они живут по руководству разума, необходимо всегда сходны друг с другом, что и требовалось доказать. Короларий 1. В природе вещей нет ничего единичного, что было бы для человека полезнее человека, живущего руководству разума. Ибо для каждого человека всего полезнее то, что всего более имеет сходство с его природой. По Короларии к теореме 31. То есть, само собой разумеется, человек. Но человек, по определению второму, часть третья, действует вполне по законам своей природы тогда, когда он живет по руководству разума. И лишь постольку он, по теореме 35, необходимо всегда сходен с природой другого человека. Следовательно, для человека среди единичных вещей нет ничего более полезного, как человек и так далее, что и требовалось доказать. Хараларий 2. Когда всякий отдельный человек всего более ищет для себя собственной пользы, тогда люди бывают всего более полезными друг для друга. Ибо чем более каждый ищет собственные пользы и стремится сохранять самого себя, тем он по теореме 20 добродетельнее или, что тоже, по определению восьмому, тем способнее к действованию по законам своей природы, то есть по теореме третьей части третьей, к жизни по руководству разума. Люди же всего более сходны по своей природе тогда, когда они живут по руководству разума, по теореме 35 Следовательно, по королории первому, люди будут всегда более полезными друг для друга тогда, когда каждый всего более ищет для себя свои собственной пользы, что и требовалось доказать. Схолия и самый опыт ежедневно свидетельствует истинность только что показанного нами столькими прекрасными примерами, что почти у всех сложилась пословица «Человек человеку Бог». Однако редко бывает, чтобы люди жили по руководству разума. Напротив, все у них сложилось таким образом, что они в большей части бывают ненавистны и тягостны друг для друга. И тем не менее, они едва ли могут вести одинаковую жизнь. Так что многим весьма нравится известное определение человека как животного общественного. И в действительности дело обстоит таким образом, что из общего сожития людей возникает гораздо более удобств, чем вреда. Поэтому пускай сатирики сколько хотят осмеивают дела человеческие, пускай проклинают их теологи, пускай меланхолики произносят великовозможную жизнь первобытную и дикую, презирают людей и приходят в восторг от животных, опыт все-таки будет говорить людям, что при взаимной помощи они гораздо легче могут удовлетворять свои нужды и только соединенными силами могут избегать опасностей, отовсюду им грозящих. Я уже не говорю о том, что гораздо лучше и достойнее нашего познания рассматривать действия людей, чем животных, но об этом подробнее в другом месте». Теорема 36 Высшее благо тех, которые следуют добродетели, обще для всех, и все одинаково могут наслаждаться им. Доказательства. Поступать по добродетели, значит, действовать по руководству разуму по теореме 24 А все, что мы стремимся делать, следуя разуму, Это, по теореме 26, познавать. А потому...